Глава шестая. К месту, где бойцы группы Дона оставили автомобиль, подполковник Богданов пришел последним. Просрочив временной отрезок, в два часа им же самим отмеренные на выполнение задания. К моменту его возвращения бойцы успели обменяться новостями. У магазинчика, ближе к центру поселка Бабульки, торгующие семечками, сказали, что видели бежевый Жигуль. Но номера не запомнили, и кто управлял машиной, тоже не знают. Уверены только, что не местный. Доложил прапорщик Казанец. Информация ни о чем, прокомментировал майор Дубко. Впрочем, у меня информация не намного содержательнее. Я исходил свой сектор вдоль и поперек, и все, что смог узнать, только то, что у местных таких же гулей наберется штук 10. Кстати, номеров этих автомобилей ни один из запрошенных тоже не знает. Видимо, такие мелочи, как номерной знак дачников, не интересуют. А меня дважды обнадеживали. Сначала пацаны голову мне дурили, расписывая, где и когда они мне машины видели. А на деле оказалось, что им просто скучно, вот и развлекаются как могут. Потом мужик один, я его у тропинки, ведущей к речке, встретил, клялся и божился, что его сосед как раз на такой машине по выходным проезжает. Я на слово-то не поверил и правильно сделал. После долгих допросов выяснилось, что с моим описанием только цвет машины совпадает а все остальное мужику показалось несущественным. Пожаловался старший лейтенант Дорохин. — Ты ему что, деньги за информацию пообещал? — спросил майор Дубко. — Ну да, думал, так дело быстрее пойдет, — признался Дорохин. — Эх, салага! Дубко похлопал Дорохину по плечу. — Тебе еще учиться и учиться, как завещал нам великий Ленин. Разве можно сельским жителям наличку обещать? — Почему бы и нет? «Деньги ни в городе, ни в селе лишними не бывают. Правда, Юрок?» Дорохин призвал в поддержку своей теории прапорщика Казанца. «Коля-Коля, как еенец попался на свою же удочку!» Казанец весело улыбнулся. «Даже дети знают, что за деньги тебе такого наплетут, неделю разгребать будешь». «Да почему? Не понимаю». «Потому что деньги только за информацию дают. А если у тебя нужной информации нет, останешься на бабах». «Кому же охота халявные деньги упускать?» «Почему упускать?» «Ты потрудись, найди то, что нужно, и получи свои денежки. Все логично», — стоял на своем Дорохин. «Ну и много желающих найти то, что нужно, ты встретил», — усмехнулся Дубко. «Тут ты прав, ни одного не нашел. Одна девица вызвалась была, сказала, пойду у знакомых поспрашиваю, и ушла с концами», — признался Дорохин. «А еще один мужик дом указал, в котором нужный мне жигуленок стоит». А когда мы туда пришли, оказалось, что там вообще не «Жигуле», «Москвич». Но деньги он все равно стребовал. За Дорохина закончил казанец. И это верно. Не стал лукавить Дорохин. А ты еще сомневаешься в том, что не стоило местным деньги в качестве вознаграждения за информацию предлагать. Дубко снова похлопал Дорохина по плечу. — Да, Николай, давненько ты со свидетелями не работал. — Избаловала тебя наша служба. — Да это вообще не наш профиль, — начал оправдываться Дорохин. — Наше дело за границу ехать, беглецов и шпионов выискивать, а не по советским поселкам машины разыскивать. — Тут я спорить не стану. Профиль действительно не наш, — согласился Дубко. — Но в том и состоит прелесть нашей работы Коля, что она порой подбрасывает сложные задачи. — Она бы еще и решения оригинальные подбрасывала, тогда бы ей цены не было, — пошутил Дорохин. В этот момент на тропинке ведущий от поселка Николина гора показался Богданов. Разговоры сразу стихли, все с надеждой смотрели на командира. Но по выражению его лица никак не могли понять, удачно оказался его марш-бросок или нет. — Запаздываешь, командир, — возвысив голос, произнес Дубко, когда расстояние между автомобилем и командиром сократилось настолько, что тот мог его услышать. — Давно ждете? — вместо ответа спросил Богданов. — Я первым пришел, здесь уже минут сорок нахожусь, — ответил Казанец. — Мы с майором почти одновременно подтянулись, но тоже с полчаса ждем, — продолжил Дорохин. — Делаю вывод. Найти автомобиль «Жигули» с дипломатическими номерами не удалось ни одному из вас троих. — Так точно, товарищ подполковник, не удалось, — ответил за всех Казанец. — Неудивительно, — произнес Богданов и сменил тему. — Попить дайте, в городе пересохло. — Почему не удивительно? переспросил Казанец. Вопрос о воде он проигнорировал. — Коля, посмотри в багажнике, там канистра с водой должна быть. Богданов достал из кармана ключи от машины и бросил их Дорохину. — Воду-то я достану, — ответил Дорохин, подхватывая на лету ключи. — Но ответ на вопрос Юрка меня тоже интересует. — Будет вам ответ, только попить дайте, — заверил Богданов. — Ух, и устал я, ноги отваливаются. С этими словами он опустился на траву около вяза, оперся спиной о толстый ствол дерева и закрыл глаза. Дорохин достал из багажника пятилитровую канистру с водой, пошарил в бардачке, отыскал алюминиевую кружку, налил до краев, подошел к подполковнику. — Попей, командир. Он протянул кружку Богданова, тот никак не отреагировал. — Ты что, спишь, что ли? Дорохин потряс командира за плечо. Тот, не успев открыть глаза, выбросил правую руку вперед. Мощный удар выбил кружку из рук Дорохина, а Богданов потянулся, собираясь схватить его за запястье. Дорохин, зная, что за этим последует бросок через плечо, едва успел отскочить. — Ты чего, командир? — возмущенно крикнул Дорохин. — Своих бить? — А что? Упрости, Колян, это я машинально. Богданов виновато посмотрел на возмущенного товарища, затем перевел взгляд на упавшую кружку. — В воду пролил, мне чуть руку не отсушил. Продолжал возмущаться Дорохин. «Что происходит, командир? Тебе что, марафон бежать пришлось? Что ты на ходу отключаешься?» «Марафон не марафон, а стометровку я свою законно пробежал», — ответил Богданов и снова взглянул на пустую кружку. «Сейчас принесу», — произнес Дорохин, поняв невысказанную просьбу командира. «Только ты глаза не закрывай, будете тебя больше точно не буду». Пожалуй, я лучше встану. Богданов поднялся с травы. Неси воду, Коля. Горохин повторно налил воду, поднес кружку командиру. Тот осушил ее до дна, довольно крякнул и обвел взглядом товарищей. Итак, ваш поход оказался бесплодным, выдал он. Можно и так сказать, за всех ответил майор Дубко. У тебя что, тоже голяк? — Нет, я его нашел, заявил Богданов. «Отличная новость!» — обрадовался Дубко. «Молодец, командир! Всем нам нос утер!» «На самом деле мне просто повезло!» — ответил Богданов. «Сектор выигрышный достался, как раз тот, в котором наш дипломат обосновался. Да еще и мальчонка смышленый да наблюдательный на дороге встретился. Можно сказать, он за нас девяносто процентов работы сделал». «Что за мальчонка?» — спросил Дубко. Дачник. Он с родителями несколько лет на Николину гору из Москвы на все лето приезжает. Уже почти местный. Богданов улыбнулся своим мыслям, вспоминая, как играл с мальчонкой в тренировку памяти. «Он видел «Жигули?» — вступил в разговор прапорщик Казанец. «Не только «Жигули». Он и дом, в котором дипломат остановился, показал. И про постояльцев кое-что рассказал. Но самое главное, сейчас он сидит в засаде» и караулит водителя-дипломата, пока я за подкреплением хожу. Но лучше я все по порядку расскажу». Богданов рассказал бойцам, как встретил Егора, как выудил из недр его памяти сведения о «Жигуленке» его водителе, затем рассказал о том, как он с Егором пошел к дому купчихи, которая она сдала в наем сирийскому дипломату Башару Хаддаду. «Надо признать, учится парнишка быстро. К дому купчихи мы подошли за дами чтобы на глаза никому раньше времени не попасться. Сначала смотрели двор, затем перебрались через забор. Егор мне лаз показал, так что самому искать ничего не пришлось. Какую же ты ему легенду выдумал, что он тебя к своим знакомым черным ходом привел? — Пришлось фантазировать, — признался Богданов. — Когда мы только к дому пошли, я еще не знал, понадобится мне помощь Егора или нет. И я сказал, что просто хочу на дом посмотреть. Мы ведь память тренировали. Вот я и сказал, что запомнить хочу, как выглядит дом. Мальчишке здесь настолько скучно, что ему без разницы было, правду я говорю или выдумываю. Одному по поселку слоняться не хотелось, вот он мои правила и принял. Потом, когда к дому пришли, и я увидел во дворе желанный автомобиль, пришлось легенду менять. — Небось сказал, что ты секретный агент, — веселясь произнес Дубкова. Почти так и сказал, только не про себя, а про тех, кто в доме. Сказал Егору, что эта парочка раньше работала на советскую разведку, а теперь скрывается от властей, потому что владеет очень важной информацией. Еще сказал, что меня с товарищами послали поймать бывших разведчиков, но так, чтобы местных жителей не пугать и панику не разводить. Товарищи мои, мол, в лесу остались, а я на разведку пришел. Еще похвалил Егора за неоценимую помощь, что он нас от нудных поисков избавил, что, кстати, является сущей правдой. Ну, мальчишка, разумеется, проникся моей историей и согласился помочь. — И каков результат? — спросил Дубко. — Ты не перебивай, я обо всем расскажу в свою очередь, — подполковник осадил Дубко и продолжил рассказ. Подобрались мы к дому, в окно заглянули. Там в большой комнате водитель сидит, чай попивает. — Дипломата нигде не видно. — Что делать? — Как выяснить, на месте главный подозреваемый или нет его? — Был бы ты не один, можно было в дом ворваться и сразу все выяснить, — произнес Казанец. — А когда ты один, да еще не знаешь наверняка, на месте ли объект? — При таких обстоятельствах в дом не сунешься. — Вот и я так рассудил, — согласился Богданов. — В дом, думаю, соваться рано. Уйти за подкреплением, не зная, на месте ли Башар, тоже не вариант. Если его в доме нет, тогда нужно его водителю успеть обработать, пока он один. А если он в доме, то и с тем, и с другим одновременно без шума может и не выгореть. — И что же ты предпринял? — спросил Дубко. — Да что тут предпримешь? Пришлось снова Егора подрядить. Он ведь с водителем вроде как в друзьях, за сигаретами он ему бегал, и собеседником несколько часов к ряду служил. Значит, признает его водителя». Обговорил с Егором детали и отправил в разведку, тому свой интерес, шикарное приключение в каникулы. Ушел Егор, я за сараем устроился, жду. Долго его не было, я уже беспокоиться начал, как бы он ни прокололся, но нет, Егор свою роль как надо сыграл. Подкатил к водителю, про школу да про каникулы ему ерунды наговорил, а потом потихоньку расспрашивать начал, что да как да почему в будний день на отдыхе. Вот ему и рассказал, что хозяин его наверху сидит, какое-то важное письмо сочиняет. Когда пишет, мол, так он водитель, его в город повезет. Егор смекнул, что время тянуть нельзя, и откланялся. Сделал вид, что вспомнил, будто мамка его ждет, за хлебом послала, а он загулялся. Убежал через калитку, потом в лаз шмыгнул и ко мне. — Да, с помощником тебе действительно повезло. Дубко одобрительно покивал головой и задал вопрос. «Значит, сам ты Башара не видел?» «Погоди, это только половина моих приключений!» Богданов прокинул кружку Дорохину. «Коля, не в службу, а в дружбу, налей еще водички!» «С чего это тебя так жажда замучила? Удивленно поинтересовался Дорохин. «Слушай, дальше все узнаешь», — усмехнулся Богданов. «Дальше было совсем все весело. Только успел Егор мне свой разговор с водителем пересказать, как из дома вышел сам Башар». Постоял на крыльце, поозирался по сторонам и снова зашел в дом, но ненадолго. Второй раз вышел вместе с водителем. Гляжу — водитель к машине пошел. «Ну, думаю, все. Отвернулась от тебя удача, Богданов. Сейчас сядут в машину и уедут, и тебе на своих двоих за ними не угнаться. Шепчу Егору на ухо — беги во двор, попроси, чтобы они тебя подвезли, неважно куда, главное — запомни, в каком направлении они сами поехали». У Егора реакция оказалась отменная. Шмыгнул в лаз, и через пару минут уже во дворе возле водителя трется. Я наблюдаю со стороны. Открываться-то мне не время. — И что? Увезли они Егора? Казанец аж вперед подался от волнения. — Рисковый ты мужик, командир. — Сам знаю, что рисковал. Да только выбора у меня особого не было, — согласился Богданов. — Смотрю, Егор на машину показывает. Значит, просится подвести а водитель головой в сторону кащает, отказывает, значит. Ну, думаю, еще пару минут жду и выхожу из укрытия. Другого выхода нет, иначе упущу дипломата. Выждал время, только собрался выходить, гляжу, дипломат в дом пошел, а Егор снова к калитке. Ладно, думаю, подожду еще, и правильно решил. Егор ко мне прискакал, говорит, водитель его с собой не берет, потому что хозяин его против любых контактов. Но пока он в пассажира напрашивался, узнал, что водитель дипломата недалеко повезет, только до станции железнодорожной. А потом, говорит, вернусь, и тебя, куда попросишь, отвезу. Дипломат до вечера не вернется, так что весь день в моем распоряжении. Я, Егора велел от водителя ни на шаг не отходить, а сам на станцию рванул. Карту местности я изучал, помню, что она не слишком далеко от Николиной горы. Километра три пробежал напрямки через поселок, Через лесок и вдоль речки. Прибежал на станцию и сразу дипломата увидел. Он в вагон электрички уже заходит. Я едва успел в соседний вагон заскочить. Проехали мы с ним всего пару станций. Он вышел, я уж было решил, что удача снова ко мне благосклонность проявила, и я смогу его здесь отловить и к вам притащить. Но не тут-то было. Как только он из вагона вышел, к нему двое мужиков подходили. Одежда простецкая, колхозная, а выправка военная. — Вот дела, думаю, снова в догонялки играть придется. Они от станции пешком пошли, я за ними. Только недолго они пешим ходом гуляли. Через пару сотен шагов к ним машина подъехала, Волга черная. Они в нее сели и уехали, а мне пришлось обратно возвращаться. Без машины слежки в любом случае не получится. — Номера машины запомнил? — Обижаешь. Услышав вопрос Дорохина, Богданов фыркнул. Не только запомнил, но и звоночек со станции успел сделать. Полковник Старцев посодействовал, быстро номера пробил. Принадлежит Волга председателю колхоза «Путь к коммунизму». А располагается этот колхоз в километрах в тридцати от Николиной горы. «Интересно, за какой надобностью Башару председатель нашего колхоза понадобился?» — высказал общий вопрос прапорщик Казанец. «Хороший вопрос, но ответа на него у меня нет». — произнес Богданов. — А вот что у меня есть, так это информация о том, что водитель Башара в данный момент едет в Москву, и прибудут они с Башаром на место не раньше шести часов вечера. — Это ты откуда узнал? — спросил Дубко. — Егор постарался. Когда я к дому, который снимает Башар, вернулся, Егор был уже там. Он рассказал. Водитель его, как и обещал, до магазина подбросил, а сам в Москву укатил. Пока он Башара до станции вез, тот планы поменял и велел водителю в Москву ехать. Водителю домой за каким-то письмом пришлось вернуться, иначе Егор ничего не узнал бы. По дороге в разговоре водитель сказал, что вернется только к шести, не раньше, так как Башара ему забирает часов в пять вечера. Егор с ним попрощался и вернулся к дому меня дожидаться. А сейчас он дом караулит, на тот случай, если Башар в мое отсутствие туда вернется. «Один раз планы поменялись, могут и снова поменяться, ведь так?» «А нам неожиданности ни к чему». «И каков наш план?» — задал вопрос Казанец. «Сейчас мы поедем к дому Башара, Произведем там небольшой обыск, чтобы понять, чем он дышит», — начал Богданов. «А затем устроим в доме засаду. Вернутся Башар с водителем, мы с ними и побеседуем». «Прямо в доме? Там видно будет». «Богданов взглянул на часы. Сейчас 9.30. У нас в запасе как минимум 8 часов. Если никаких неожиданностей нам день не принесет. Чтобы Егора надолго не задерживать, выдвигаемся немедленно. По дороге заедем в магазин, купим что-нибудь перекусить. Затем поедем в дом Башара. Машину оставим чуть дальше, и кому-то придется у машины дежурить. В случае, если будет нужен транспорт, мы на готове». «Как собираешься разбираться с Башаром?» задал вопрос дубко он все-таки фигура неприкосновенная плевать грубовато ответил богданов у нас есть что ему предъявить так что пусть он нас боится а не мы его дипломатический иммунитет не действует если у дипломата рыльца в пушку а ты уверен что рыльца у него в пушку уверен саша после сегодняшних его похождений на 200 процентов уверен Ему и в саиу делать было нечего, а уж в рядовом подмосковном колхозе тем более. И все же он здесь. А что это значит? Это значит, что дела у него здесь отнюдь не дипломатические, верно? — В принципе, да. — Остальные что насчет этого думают? Богданов обратился к Казанцу и Дорохину. — Скорее всего, ты прав, командир. Конечно, всегда есть вероятность ошибки, — высказался Казанец но в нашем деле без риска никуда. — Других вариантов у нас все равно нет, так что я с тобой, командир, — произнес Дорохин. — Отлично. Раз мы все пришли к единому мнению, то не будем тянуть время. Занимайте места в машине, парни. Поехали в гости к Башару Хаддаду. Веские сумерки опустились на дачный поселок Николина гора. Последние солнечные лучи завершили свою работу сорок минут назад. Погода, начав портиться, еще с пяти часов вечера окончательно разбушевалась. Северо-западный ветер нагнал тучи, которые грозили вот-вот разразиться потоками ледяной воды. Воздух казался наэлектризованным и каким-то мокро-скользким. В такую погоду хотелось сидеть в уютном кресле возле разогретой печки, укрывшись пледом, и попивать горячий чай из кружки, но бойцам спецподразделения Дон. Такие удобства выпадали редко. В настоящий момент, вместо печки и чая. Подполковнику Богданову и майору Дубко достался продуваемый со всех сторон сарай. Здесь они сидели уже четыре часа, время от времени, когда холод становился невыносимым. Они по очереди осторожно выбирались из укрытия, ныряли в лаз в заборе, отходили к посадкам, идущим вдоль поселка, и занимались физическими упражнениями. Только так можно было разогнать кровь и поднять температуру тела. Уходили максимум на 10 минут, чтобы не пропустить возвращение Хаддада и его водителя. Старшему лейтенанту Дорохину выпало дежурить у машины. В Москвиче богданова было, конечно, теплее, чем в ветхом сарае, но и там промозглый ветер сделал свое черное дело. А завести двигатель и подогреть салон печкой Дорохин не мог по двум причинам. Первая причина машины не должна была привлекать внимание. Припарковаться пришлось довольно близко к дому Хаддада, чтобы автомобиль оказался под рукой в нужный момент, а чужая машина в маленьком поселке, которая долго стоит на одном месте, да еще и с работающим двигателем, обязательно привлечет нежелательное внимание. Вторая причина, довольно простая, но не менее важная. Работающий двигатель сжигает горючее, а пополнить его в поселке бойцам Дона — «Было негде, поэтому приходилось думать об экономии. Остаться в решающий момент с пустым бензобаком было бы глупо, поэтому Дорохину приходилось терпеть холод наравне с подполковником Богдановым и майором Дубко. Больше всех повезло прапорщику Казанцу, который обустроился на втором этаже дома Башара Хаддада. Ни ветер, ни мокрый воздух, ни темнота его не беспокоили». Самое большое неудобство, которое ему пришлось испытывать в ожидании возвращения хозяев — липкая паутина, которую хозяйка дома не удосужилась собрать из-за плотных штор спальни. К дому Хаддада они приехали в половине одиннадцатого утра. Помощник подполковника Богданова Егор был на месте. Продолжая играть в увлекательную игру в шпионов, он по всей форме доложил, что дом пуст, ни водитель, ни его начальник за время отсутствия Богданова в дом не возвращались. Богданов похвалил Егора за помощь и объявил, что дальше справится сам. Егор сник. Завершать веселое приключение ему совсем не хотелось. Он принялся уговаривать Богданова, чтобы тот разрешил ему остаться, но по понятным причинам сделать этого подполковник не мог. Поконючив немного, Егор смирился с участью и отправился домой, а бойцы Дона, оставив старшего лейтенанта Дорохина у машины, пошли осматривать Дон. За час обыска ничего существенного бойцам обнаружить не удалось. На первом этаже о присутствии жильцов говорили только два стакана с остатками клюквенного морса до да газета «Московский комсомолец» недельной давности. На втором этаже, где располагалась всего одна комната, бойцы нашли нетронутую постель и письменный стол со следами недавней работы, стопка пищей бумаги на краю стола, которая аккуратно подровняла заботливая рука, две авторучки явно иностранного производства, следы от клея и куча смятых листов в корзине под столом. Изучение черновиков ситуацию не прояснило, бойцы так и не узнали, что за письмо писал здесь Башар Хаддат и кому оно предназначалось. Практически с первого взгляда бойцы группы «Дон» поняли, что ничего полезного в доме не найдут, но обыск все же провели основательный. Кто знает, может быть, Ходдат настолько предусмотрительный, что организовал в доме тайник, не доверяя ни местным жителям, ни властям. Увы никакого тайника бойцы не обнаружили, только пыли паутину. Оставалось одно ждать возвращения хозяина и пытаться выяснить, что он скрывает при личном контакте. До 17.30 сидели в доме, по очереди спали, потом перекусили и снова дремали. Примерно в два часа дня сменили у машины Дорохина, чтобы он пользуясь затишим. Тоже смог отдохнуть и перекусить. В половине шестого решили разойтись по наблюдательным постам, чтобы приезд Башара не застал врасплох. К тому времени на улице резко похолодало, но оставаться всем в доме было нерационально. Башар мог вернуться не один, водитель мог остаться в машине и не зайти в дом, и прочие непредвиденные обстоятельства могли нарушить планы бойцов. Поэтому Богданов и Дубко отправились в сарай, чтобы подстраховаться с улицы. В шесть вечера Башар не вернулся, как и в семь и в восемь. В половине десятого Богданов уже начал сомневаться в том, что он вообще сегодня вернется. Те же мысли тревожили и майора Дубкова, но он помалкивал. Когда терпение окончательно иссякло, Богданов вырвался. «Вот ведь засада!» — Положиться на слова сопли. «О, мальчишки! И это с моим-то опытом!» От досады он даже плюнул. «Не кипятись, Слава, еще не все потеряно!» Попытался успокоить его Дубкова. Быть может, они просто задерживаются из-за погоды. А может, разгулялся Башар и водитель его никак домой не увезет. Где разгулялся? С кем разгулялся? С колхозниками? В пути к коммунизму? Почему бы и нет? Сам знаешь, как у нас колхозники умеют гулять. Они соседи, как дорогие гостей, самогоночкой так накачать могут, что те в телегу с третьего раза только попадают. А тут иностранец к самогону непривычный. Может, он как раз сейчас в своей машине на заднем сиденье лежит и о смерти мечтает от головной боли и похмелья. — Ерунду, — говоришь, — отмахнулся Богданов. — Никакой самогон он не пьет. А вот поменять планы и поехать вместо Николиной горы в Москву из-за испортившейся погоды запросто может. И что тогда? — Целые сутки на смарку. — Ты все равно ничего не изменишь, — философски заметил Дубко. Если он не приедет, если планы поменяет, мы никак на его решение повлиять не сможем. Давай лучше решать, до которого часа будем его ждать. Ведь если он действительно не вернется на Николину гора, нужно и нам возвращаться в Москву и разрабатывать новый план. — В Москве мы его без шума не возьмем, — Богданов снова вырвался. — Там он под надежным укрытием своего проклятого посольства. — Черт, надо же было погоде именно сегодня испортиться. «Дождь вот-вот ливанет, а мы с тобой в легких курточках и практически под открытым небом. Эта купчиха о своем имуществе совсем не печется, хоть бы кровлю покрыла на сарае, а то ведь дыра на дыре. Она из-за дома-то не следит, а ты хочешь, чтобы на сарае новую крышу настелила. Черт с ней, и с крышей, и с купчихой. Ты прав, нужно разрабатывать план «Б». Только Богданов проговорил эту фразу, как вдалеке послышался рев двигателя. Подполковник выглянул из сарая. На дороге, ведущей от станции, пробивался свет фар. «Неужели едут?» — услышал он за спиной голос Дубко. «Сплюнь, а то сглазишь», — прошептал Богданов. «Давай обратно в сарай, это точно наши». «Откуда знаешь?» — спросил Дубко. Уводила руки не с того места, движок троит, а он его отладить то ли ленится, то ли не умеет. «Подай сигнал Казанцу, пусть готовится». Дубко переместился к дальней стене сараев, приоткрытое окошко выставил карманный фонарь и подал сигнал Казанцу. Два коротких световых луча, два длинных и снова два коротких. В это время Богданов, поднявшись на четыре ступени приставной лестницы, которая стояла у стены сарая, подал тот же сигнал старшему лейтенанту Дорохину. В ответ Дорохин просигналил с помощью своего карманного фонарика, и Богданов сигнал принял. Казанец обратного сигнала подать не мог, чтобы хозяева не увидели свет в окне, но Дубко не сомневался в том, что сигнал он заметил. Минут через десять к дому подъехали жигули бежевого цвета и с дипломатическими номерами. Водитель вылез из автомобиля, открыл ворота и загнал машину во двор. Из автомобиля выбрался Башар Хадат что-то тихо сказал водителю и пошел в дом. Водитель пошел закрывать ворота. Богданов подал Дубко сигнал «приготовиться». Тот кивнул в ответ и подобрался ближе к выходу. Богданов ждал, когда Башар войдет в дом, чтобы заняться водителем. Но Башар медлил. Стоя на крыльце, он рассматривал увесистую связку ключей, будто не мог вспомнить, каким из них открывается дверь дачи. — Ну, что ж ты медлишь? Заходи уже! — шепотом подгонял его Богданов. — Давай, шевели мозгами, вставляй в замочную скважину этот чертов ключ! Башар выбрал таки ключ, оглянулся на водителя и вместо того, чтобы вставить ключ в замочную скважину, неожиданно сошел с крыльца и снова направился к машине. — Да ладно, ты издеваешься? — Богданов переглянулся с Дубко. — Видал, вот идиот! — Тише, услышит! — предостерег Дубко, продолжая наблюдать за водителем и Башаром. А Башар тем временем подошел к водителю, который еще не успел до конца закрыть ворота. Приблизившись к нему вплотную, он что-то зашептал ему на ухо. Водитель слушал внимательно, затем что-то коротко произнес в ответ и снова заговорил Башар. «Что-то не так, Саша!» — едва слышно произнес Богданов. «Что-то нашего дипломата насторожило. Полминуты ждем и начинаем действовать. Ты берешь водилу, я Башар. чует мое сердце». Договорить Богданов не успел, потому что с этого момента действия начали разворачиваться с молниеносной быстротой. Водитель резко оттолкнул Башара и рванул к машине. Богданов тут же выскочил из сарая, на ходу отдавая приказы. «Дубко, перекрывай выезд, следи за дипломатом. Казанец, давай сюда!» Сам он мчался к автомобилю. Водитель опережал его на два корпуса. Было понятно, что он окажется в автомобиле еще до того, как Богданов успеет пересечь двор. Дубко выбежал из сарая на пару секунд позже командира. Он сразу бросился к воротам, понимая, что если водитель успеет завести двигатель то хилое препятствие, сооруженное из прогнивших досок, его не остановит. Боковым зрением он увидел, как из дома выбежал прапорщик-казанец и помчался прямиком на Башара. После мощного удара, нанесенного водителем, Башар все еще катался по земле, держась за колено и негромко подвывая. — Саша, хватай тачку! — услышал Дубко крик командира. Он огляделся на бегу, увидел чуть в стороне от ворот двухколесную тачку, нагруженную дровами, и понял, чего от него ждет Богданов. Он резко сменил направление, добежал до тачки, схватился за ручки и толкнул тачку вперед. Та заскрипела, но с места не сдвинулась. — Проклятие, приросла ты, что ли? — вслух вырвался Дубко и снова толкнул тачку. Та поддалась и с натугой покатилась вперед. «Ага, думалась, — Ага, думалось. возликовал Дубко, — поработай-ка на дядю, родимая. Он в быстром темпе катил тачку к воротам, но водитель уже успел сесть в машину и завести двигатель. Тратить время на разворот он не стал, дал по газам, и машина задним ходом покатилась к воротам. «Не успею, командир!» — оценив ситуацию, крикнул Дубко. «Уйдет, гад!» «Гони тачку, тебе говорят!» — крикнул в ответ Богданов. Он бежал на а был уже в паре шагов от открытой дверцы машины, которую водитель в пылу гонки не успел захлопнуть. Еще один бросок, и Богданов повис на открытой дверце, пытаясь дотянуться до водителя. «Стой, гад! Глуши движок!» но водитель выполнять приказы подполковника не собирался. Вместо этого он переключил передачу, и машина рванула вперед. Дверцу, за которую ухватился Богданов, потянуло к автомобилю. «Отпускай, командир, тебе же пальцы перешибет!» В волнении Дубко бросил тачку, не доведя ее до центра ворот каких-то пару шагов. «Отпускай, тебе говорят!» Богданов медленно разжал руки. Дверь без груза на ней снова распахнулась, машина вильнула, но водитель успел отреагировать. Он схватился за дверцу и потянул на себя. Замок защелкнулся, водитель включил заднюю передачу и погнал машину на ворота. «Вот сволочь!» — крикнул Дубко и бросился на перерез. Машина стремительно приближалась. Дубко в последний момент успел толкнуть тачку вперед, но это не помогло. Водитель увел машину чуть в сторону, пробил ворота и выехал на дорогу. «Саня, гони к Дорохину, не дайте ему уйти!» — крикнул Богданов. Дубко развернулся и побежал к посадкам, где они несколько часов назад оставили москвич Богданова. Подполковник проследил взглядом за Дубко, удостоверился, что тот понял приказ и переключил свое внимание на дипломата. Картина, которая пристала перед глазами Богданова, была одновременно и комичной, и трагичной. Рапорщик Казанец, который успел к тому времени выскочить из дома и пересечь двор, сидел верхом на дипломате. Тот яростно извивался, пытаясь сбросить с себя незнакомца, а Казанец, навалившись на него всем весом, тихонько приговаривал. — Ну чего ты ерепенишься? Все уже закончилось, папочка о тебе позаботится, не конюч малыш. — Казанец, слизь с него, ты его раздавишь, — сдерживая смех, приказал Богданов. Ты же видишь, он от тебя никуда не денется. — Как знать, командир, водил ты его, видишь, какой прыткий, — оказался, — возразил Казанец, продолжая восседать на дипломатии. — Ничего, Дорохин его догонит, — уверенно произнес Богданов. — Слезай, — говорю. — Веди его в дом, пришло время пообщаться. — Давно пора. Я из-за этой сволочи пылью на десять лет вперед надышался. Казанец поднялся, освобождая пленник от своего веса. — Давай, приятель, поднимайся, батя с тобой по-семейному пообщаться хочет. Казанец ухватил дипломата за шиворот, рывком поднял с земли. Тот повис у него на руке, поджав ноги. От неожиданности прапорщик чуть не выпустил его из рук. — Ты чего творишь, болезный? — возмутился он. — Ножки распрямляем, на землю встаем, живо! Окрик подействовал лучше удара хлыста, дипломат выпрямил ноги, поставив их на обе ступни, перевел испуганный взгляд с казанца на Богданова, посчитал, что командир менее опасен, и обратился к Богданову. — Господа, это какая-то ошибка, я сирийский поданный, у меня иммунитет, отпустите меня, товарищи! — на ломанном русском произнес он. — Ты сперва определись, кто мы тебе, господа или товарищи, — усмехнулся казанец. А то непонятки какие-то получаются. Вроде мы для тебя, господа, отношения ты от нас товарищеского ждешь. Кончай, было гореть, пошли в дом. Богданов рукой указал дипломату на входную дверь. Тот жалобно всхлипнул, но в дом пошел самостоятельно. Они вошли в комнату, которая служила кухней одновременно гостиной. Казанец усадил дипломата на старенький диван, сам сел рядом. Богданов взял стоявший у стола деревянный стул с резной спинкой, поставил его перед диваном и оседлав верхом приступил к допросу. — Твоё имя Башар Хаддат, верно? — Да, я Башар Хаддат. Служу в сирийском посольстве в Москве и являюсь неприкосновенной личностью, — быстро произнес Хаддад, делая ударение на слове «неприкосновенной». — А ты не переживай. Прикасаться мы к тебе не станем, если ты сам не захочешь, — пообещал Богданов. Говорит, то с тобой нам твоя вера не мешает?» «Вера? Что есть вера?» — залепетал Хаддат, и щеки его побледнели. «Ну как же, вы ведь сирийцы небось все верующие, крещеные, или как там у вас этот обряд называется?» «В исламе есть свой обряд», — Хаддат старался говорить быстро. Видимо, стресс сказался на нем сильнее, чем хотелось бойцам группы «Дон». «После рождения младенца родственники должны как можно скорее распространить эту радостную весть, а все остальные должны передать поздравления счастливой семье». «Стоп, стоп, стоп!» — Богданов прервал рассказ дипломата. «Вопрос был риторическим. Нас особенности вашего крещения не интересуют. Знаешь, что нас интересует на самом деле?» «Кто вы? Почему вы вломились в мой дом и мучаете меня?» Хаддат, казалось, не слышал Богданова. Пребывая в каком-то своем мерке, я должен позвонить в посольство, пустите меня к телефону». «Сиди, красавчик!» — казанец вернул на место рванувшего вперед Хаддада. «Тебе же русским языком сказано, батя желает с тобой побеседовать». «Побеседовать, понимаешь? Пока только поговорить, не заставляя его передумать, ты меня понял?» Хаддад не отреагировал, продолжая вырываться из рук казанца. Пришлось тому применить более жесткий прием. Он навис над Хаддадом, поймал взглядом его испуганный взгляд и рыкнул. «Сидеть! Встанешь еще раз, пришибу! Это ты понял?» Хаддад обмяк и привалился спиной к спинке дивана. Казанец повернулся к Богданову. «Похоже, он меня понял. Продолжай, командир!» «Итак, на чем мы остановились? Чтобы ты понял, что я тебя услышал, произнесу вслух. Тебя зовут Башар Хаддад». Ты сирийский подданный, служишь в сирийском посольстве в Москве, являешься неприкосновенной личностью. Пока все правильно. Да-да! закивал Хаддат, мне нужно позвонить в посольство, дайте телефон. Проблема в том, Хаддат, что в этом доме нет телефона, и ты наверняка об этом знаешь, спокойно произнес Богданов, но твоя проблема не в этом. Главная твоя проблема в том, Хаддат, что ты оказался не в том месте и не в то время. — И в этом согласись. Твоя вина. — Вина? — Хаддат услышал. — Лишь одно слово из сети Рада Богданова. — Я ни в чем не виноват. Вас обманули. — И кто же, по-твоему, меня обманул? — усмехнулся Богданов. — Ну, говори. Смелее, Хаддат. — Я должен быть в посольстве. Отпустите меня. Вести диалог Хаддат явно не собирался. — А вот это верное замечание, господин дипломат. Ты должен быть в посольстве, есть плюшки или круассаны, попивать грок и наслаждаться жизнью. Но вот в чем проблема, Хаддат. Ты не в посольстве, ты находишься в 50 километрах от Москвы в доме, который ты снял для личных нужд. А теперь внимание. Вопрос. Что ты делаешь здесь, в доме советской труженицы Купчихи?» в то время, когда должен возлежать на постели в дипломатических апартаментах в здании, принадлежащем посольству Сирии. — Это ошибка, — начал было Хаддад, но Казанец сжал кулак и поднес его к носу Хаддада. Дипломат сжался от страха и заговорил совсем другим тоном. — Не бейте меня, у меня дети. — Да ладно, у тебя еще и дети есть, — Казанец рассмеялся. — А я вот такой роскоши себе позволить не могу. Знаешь почему? — Потому что мне нужно гоняться по округе, отлавливать таких негодяев, как ты. Досадно, правда? — Что вам нужно? Я не понимаю. — Со временем ты все поймешь, — заверил Богданов. — А сейчас ответь на мой вопрос. Что ты делаешь в съемном доме за пятьдесят километров от Москвы? — Я приехал сюда отдохнуть. Хаддат снова сменил тактику поведения. — Правила нахождения в советской стране я не нарушал. У меня есть разрешение. Дело в том, что я астматик. Астма серьезное заболевание и требует находиться на свежем воздухе. Вот оно что. Значит, ты приехал сюда укреплять здоровье, и все. Только ради этого. Богданов не торопился, ожидая, когда Хаддат потеряет бдительность. Да-да, у Кири 5 здоровье, коверкая русские слова, повторил за Богдановым Хаддат. Правильно произносить укреплять, но не суть. Тогда скажи, хаддат. — В колхозе путь к коммунизму ты тоже здоровье укреплял? — в лоб спросил Богданов. Услышав вопрос, Ходдат застыл, Испуг в его глазах перерос в ужас. — Почему ж ты молчишь? Или тебе вера не позволяет обсуждать с товарищами нюансы твоего санаторного лечения? — съязвил Богданов. — Вы за мной следили, — едва слышно прошептал Хаддат. Зачем? — О да, дорогой товарищ, мы за тобой следили, и не только здесь, признался Богданов. На Саютес, о тебе нам тоже много чего рассказали. Саютес? Хадат побелел еще сильнее. Да, секретный полигон, припоминаешь? Сначала там засветился, теперь в подмосковье. Вот у нас с товарищем Казанцом к тебе вопросы и поднакопились. А сейчас шутки в сторону. — Рекомендую, настоятельно рекомендую сменить тактику и отвечать на мои вопросы как можно более правдиво и подробно. Время у меня есть, а вот терпением я не отличаюсь, так что в твоих интересах меня не злить. — Что вам надо? Я ничего плохого не делал, я всего лишь пешка. — Ого, какие мы слова знаем, пешка. — Это из шахмат или просто к слову пришлось? На этот раз съязвил казанец давай Хаддат, рассказывай зачем ездил на саутес Мы конечно и без тебя все знаем но по доброте душевной дадим тебе возможность рассказать правду чистосердечное признание облегчит твою вину или у вас в сирии это правило не работает какое правило удивленно произнес Хаддат, но глаза его выдали он явно тянул время неважно отмахнулся богданов отвечай на вопрос что ты делал на Саутесе. Я ездил туда по личным делам, в посольстве об этом знают, выдал Хаддат. Как думаешь, Хаддат, почему я тебе не верю? Богданов подался вперед, голос его стал вкрадчивым. Я? Не знаю, я говорю правду. Нет, Хаддат. Не верю я тебе, потому что ты лжешь, спокойно произнес Богданов. Помнишь, я рекомендовал тебе говорить правду. Помнишь, что пообещал тебе, товарищ Казанец, на тот случай? если ты еще раз встанешь с места. Так вот, то, что сделаю с тобой я, если ты немедленно не начнешь говорить правду, будет гораздо страшнее того, что пообещал тебе казанец. Поверь мне, через полчаса ты сам станешь умолять его оторвать тебе твою тупую башку. Говори, что делал на своем Последнюю фразу Богданов гаркнул прямо в лицо Хаддада. Тот отшатнулся, ударился головой о стену и застонал. — Прекратите. Прошу вас, не бейте меня, — запричитал он. — Я все скажу. Я на самом деле всего лишь пешка, подставное лицо. Меня используют как ширму, потому что я имею дипломатический иммунитет. Я могу появляться в любом месте, разговаривать с разными людьми, никто из представителей власти не имеет права обыскивать меня или мою машину. Иммунитет. Богданов и Казанец переглянулись. В словах от Дада они усмотрели рациональное зерно, но до понимания сути было еще далеко. «Допустим, мы тебе верим. Скажи тогда, с какими людьми ты вел разговоры и на какие темы? Для чего вообще ездить на Сау-Тес, в колхоз, путь к коммунизму? А главное, зачем следить за руководителем лаборатории секретного полигона?» «За кем? Я ни за кем не следил». На этот раз слова Хагдада звучали искренне. — А, товарищ Минеев, сейчас начнешь говорить, что никакого Минеева ты не знаешь, и твои же не ездили за ним по пятам целый месяц. — А, Минеев, я его знаю, он живет в городке со странным названием Шаште, нет, Пеште. — Шатпе, — подсказал Богданов. — Да, верно, я там был, но за этим товарищем не следил. — Меня привезли на Сайутёс, представили товарища Минееву. Он пригласил меня в свой дом, званый ужин был. Потом я четыре недели жил в квартире на центральной улице этого городка. Обслуживание было на уровне, развлечения пошловатое, но было весело. В день отъезда я снова встречался с товарищем Минеевым. Он подарил мне сувенир, мраморная пресс-папье в форме ракеты. Оригинальная вещица, жаль, нельзя поставить в посольстве, не поймут. — Так, теперь давай сначала кто привез тебя на сай -утес и представил товарищу его? Да Владимир же! — так будто говоря об очевидном факте, произнес Хаддат. — И кто у нас Владимир? — спросил Богданов, хотя сам уже начал догадываться, о ком идет речь. — Как кто? Разве вы не за ним сюда пришли? — удивился Хаддат. — Владимир — мой надзиратель, который всем представляется как мой водитель. Это с ним я приехал в этот дом, с ним же ездил на сай -утес. Водила главарь вырвалась у казанца. — А вы не знали? — в голосе Хаддада промелькнуло нечто, похожее на удовлетворение. — Владимир не главарь, но он имеет выход на того, кто дергает за ниточки. И он от вас ушел. — Заткнись, дай подумать, — рыкнул на башара казанец. Он отозвал командира в сторону и негромко произнес. — Похоже, он говорит правду. Выходит, мы не того искали? — «Не будем делать поспешных выводов», — заявил Богданов. «Мы пока так и не узнали, какие дела проворачивали эти двое». Подполковник вернулся к Хаддаду, подвинул стул ближе и продолжил допрос. На этот раз Башар отвечал на все вопросы быстро и четко. Через час Богданов знал о делах сбежавшего Владимира ровно столько же, сколько и Хаддад. Вооружившись информацией, он оставил Дубко караулить дипломата — А сам отправился на поиски телефона автомата, собираясь связаться с полковником Старцевым и обсудить сложившуюся ситуацию.